Откуда пришло это пламя? Я могу сказать пламени, дорогое пламя, я прошу тебя проявиться. Когда я ч е р к а ю спичкой, пламя уступает мне, но мне также хочется спросить его, откуда оно пришло. Пламя ответило бы мне так: дорогой тай, я ни откуда не прихожу и никуда не ухожу. Когда складывается достаточно условий, я проявляюсь. Такова истина природы, в которой ничто не приходит и не уходит. Давайте же учиться глубоко видеть природу пламени свечи. Это то же пламя, что и пламя спички, от которого оно вспыхнуло, или это другое пламя? Если мы позволим пламени гореть в течение часа, свечка подтает. Складывается впечатление, что на ней горит прежнее пламя, и все же нам это лишь кажется. На самом деле, великое множество огоньков сменяют друг друга в каждый следующий миг. Из-за этого нам и кажется, будто перед нами все время одно и то же пламя, хотя это не так. Фитиль другой, как и кислород. Комната изменилась, значит и условия изменились. Таким образом, пламя не совсем то, что было прежде. Для того, чтобы измениться, пламени не надо много времени. Потому что за одну секунду пламя питается фитилем и кислородом в верхней части свечи. В следующий миг этот участок фитиля и кислород сгорают, и сразу же начинают гореть следующий участок фитиля и новая порция кислорода. Горючее изменилось, а значит и пламя уже другое. Когда свеча укорачивается, вы видите, что огонь съел определенную длину фитиля и некий объем кислорода. Поэтому вы знаете о том, что пламя все время меняется. Как и мы, пламя не остается одним и тем же в два последующих мгновения. Просто глядя на пламя, вы уже видите природу того, что не бывает ни тем же самым, ни другим. Даже если нам что-то кажется постоянным, его природе свойственно непостоянство. Ни что не может оставаться прежним в два последовательных момента. Это применимо к человеку, облаку, всему на свете. Если вы говорите, что пламя, горевшее на свече 10 минут назад, то же самое, что и то пламя, которое горит прямо сейчас, то ошибаетесь. Если вы говорите о наличии тысячи различных огней, с м е н я ю щ и х друг друга, то также ошибаетесь. Подлинные природе пламени не свойственно ни тождество, ни различие. Если мы умеем прорваться сквозь мираж тождества и различия, то можем превратить много страданий в радость.